Глава 71. Лара По дороге к дому моего ученика, которым был десятиклассник Олег, готовившийся к поступлению на ИСТФАК в следующем году, Лев продолжал ту же политику ненавязчивого ухаживания. И было сложно отрицать, что он умеет пудрить мозги женщинам. Осознав, что от любой навязчивости я немедленно устремлюсь за горизонт, он выбрал осторожную и деликатную стратегию и не прогадал. Мне и правда понравилось. Да что говорить, давно я не получала такого удовольствия от свидания. Дениса я не считаю, это совсем другое. Но чтобы и было интересно с человеком разговаривать, и он сделал что-то удивительное, поразив до глубины сердечка. нет, такого давно не случалось. Может, даже вообще никогда не случалось. «Я пока не буду спрашивать у тебя про следующую встречу», сказал Лев, останавливая свою машину перед домом Олега. Подумай, взвесь все за и против. Кстати, что ты думаешь о вертолетах? О чем? Я чуть не ударилась головой о потолок автомобиля. О вертолетах, повторил лев, глядя на меня с довольством сытого кота. Боишься летать на них? Честно говоря, я не думала об этом. Призналась я обескуражена. Когда знаешь, что не доведется, то смысл думать. Вот заодно и подумай. «Потому что, если захочешь и решишься, в следующий раз полетаем уже на вертолете. «А ты умеешь водить вертолёт?» «Водить вертолет, хохотнул Лев. «Нет, не умею. Но есть специально обученные люди, так что это не проблема. Правда, и времени займет больше, чем сегодня. Поэтому рекомендую взять с собой дочь. Дети обычно меньше трусят, чем взрослые, так что вполне возможно». Она от перспективы полетать на вертолете вообще будет в восторге. Я вспомнила Агату и подумала, да, пожалуй, будет. Но только от полета, а не от незнакомого мужика рядом со мной. Агата уже поженила меня и Дениса. А тут какой-то лев нарисуется, она не поймет. Да и я, если честно, не понимаю. Тут уж либо надо трусы надевать, либо крестик снимать. Хорошо, мы подумаем. Ответила я и поспешила толкнуть дверь машины. «В любом случае, спасибо тебе за сегодняшнее утро. Было классно». «Не за что», — кивнул мне лев с важным благородством заправского хищника. Судя по взгляду, он не сомневался, что от вертолета мы с Агатой не откажемся.